Он пытался отмахнуться, но девочка настояла на своём. В конце концов, чтобы отвязаться от надоедливой дочери, он выглянул во двор и увидел три крошечных фигурки, бегающие в траве. Ростом они были менее 2 футов 60 сантиметров. На них были обтягивающие тело костюмы с металлическим отблеском. Он осторожно открыл дверь и вышел во двор, но человечки тотчас ренули за дальний конец двора и исчезли. Среди нас обычных людей бывают как акселераты, так и карлики, и одни могут быть выше других в два раза. Если маленькие инопланетяне, встречающиеся в других случаях, были не выше 1 метра 20 сантиметра и даже 1 метра, то не так уж сложно допустить существование тех, кто по сравнению с ними будут лилипутами. А можно вспомнить беседу охотника Джентри, который говорил, что они, маленькие люди в кавычках, могут показаться человеку в любом облике и принимать любые размеры. В знакомом нам уже Дальнегорске произошла такая история. Мать отправила детей, дочку и сына в магазин за продуктами, а сама занялась уборкой квартиры. Прошло минут 20-30 и раздался звонок у дверь. На пороге стояли её дети, только одежда на них была странной, какие-то чешуйчатые серебристые комбинезоны. Это была не очень умная шутка, и мать строго спросила, где ваше пальто и что это за наряд на вас? Но дети, игнорируя все её вопросы, направились в квартиру, подошли к мебельной стенке и как-то странно стали её осматривать, щёлкая какими-то приборчиками. Так они пощёлкивая прошли по периметру всей квартиры и снова оказались в прихожей. Мать Петерев от этого спектакля терпения закричала: "Ах вы меня ещё разыгрываете, где хлеб, молоко? Зачем я посылала вас в магазин?" Схватила трубку от пылесоса и хотела её шлёпнуть сына, но что произошло дальше, так и не поняла. Очнулась сидя на полу, голова сильно болела, на лбу нащупала большую шишку. Вскочила на ноги, и в этот момент раздался ещё один звонок в дверь. Открыла, на пороге опять стояли её дети, только в нормальной одежде и с полными сумками в руках. Обернулась, сзади тоже стояли её дети, те, которые почему-то были в серебристых нарядах. Мальчик и девочка зашли и разивая с удивлением рассмотрели самих себя, только не в зеркале, а на эву. Эти их двойняшки, недолго думая, как по команде развернулись через левое плечо и совершенно синхронно, точно повторяя движения друг друга, направились в сторону окна, дойдя до которого просто исчезли и испарились. Если бы такие аномальные события происходили чаще, то у взрослых чаще болела бы голова, но детям, наверное, от таких приключений было бы интереснее жить, ведь это такая встряска всей скучной обыденности. Аборигены Мексики верят в существование икалов, маленьких существ ростом не больше метра, умеющих летать. Они по описаниям похожи на гномов из старинных европейских преданий, такие же волосатые и черноликие, только на спины они себе прицепляют какие-то приспособления, позволяющие им летать и похищать людей. Были случаи, рассказывает индейцы, когда эти существа крали женщин для того, чтобы те рожали им детей. Притом внутриутробное развитие такого ребёнка происходило чрезвычайно быстро, с считанные недели, а иногда даже дни. Это звучит нелепо, но Боже мой, встретим там те же истории, происходящие не в Мексике, а у нас в России. Только не человеческие существа будут представать перед женщинами в других обличьях. В октябре 1954 года на севере Франции на проселочной дороге около города Эршена местный житель встретил необычного толстого покрытого шерстью карлика. Рост его был не больше 1 м 20 см. Большая голова была покрыта коричневой шапочкой. Глаза большие, на выкоте с очень маленькой радужкой, нос плоский, губы толстые и красные. Только свидетель подумал, что неплохо было бы задержать этого гнома, как тот исчез. 21 апреля 1955 года в американском штате Кентукки семья фермеров отстреливалась от осаждавших их дом пугающего облика существ. Были они небольшого роста, имели большие идеально круглые головы и очень длинные руки с огромными как листьями пальцами. Ещё запомнились очевидцам огромные глаза этих ворцов и их светящиеся металлическим блеском костюмы. Пули, попадая в них, не причиняли им вреда, а только заставляли их быстро убегать на четвереньках.